Но те, которым в дружной встрече Я строфы первые читал, Иных уж нет, А те далече, Как Саде некогда сказал. Без них Онегин дорисован, А та, с которой образован Татьяны, милый идеал. О, много слов!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 Автор чистосердечно признаётся, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависела означить сию выпущенную главу точками или цифрам. Но во избежание соблазна решился он лучше выставить вместо девятого номера восьмой над последней главой Евгения Онегина и пожертвовать одной из окончательных строф. Пора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 Ибо через 100 переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне знатной даме становится слишком неожиданным и необъяснённым. Замечание обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость этого, но решился выпустить эту главу по причинам важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны. Мы здесь их помещаем, присовокупив к ним ещё несколько строк. Евгений Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород. Пред ним Макарьев суетно хлопочет, Кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, Поддельный винный европеец. Табун бракованных коней Пригнал заводчик из степей. Игрок привез свои колоды И горсть услужливых костей. Помещик с пелых дочерей, а о дочке прошлогодней моды, всяк суетится, лжёт за двух. И всюду меркантильный дух. Тоска. Онегин едет в Астрахань и оттуда на Кавказ. Он видит терек свойн равный, куты и роет берега.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 Узрели русские шатры. Уже пустыни сторуш вечный, стеснённый холмами вокруг, стоит бишту остроконечный и зеленеющий машук, машук, податель струйцъ лебдных, вокруг ручьёв его волшебных, больных теснится бледный рой. Кто жертва чести боевой, кто почечуя, кто киприды страдалец мысли жизни нить в волнах чудесных укрепить, кокетка злых годов обиды на дне оставить, а старик помолодеть, хотя на миг. Питая горькие размышления среди печальной их семьи, Онегин взором сожаления глядит над дымной и струи.